— Джексон, — крикнул полковник, — в этом городе вы гость. Харчи бесплатные, только счет подпишите. Будьте завтра в 11.00 в холле, а до тех пор, чтобы глаза мои вас не видели. Но смотреть, как бы с вами чего не стряслось. Деньги у вас есть? — Да, господин полковник, — сказал Джексон и подумал. Старый хрыч и вправду рехнулся. Чем орать во все горло, мог бы меня подозвать вежливо. — Убирайтесь из глаз долой, — повторил полковник. Джексон стоял перед ним, вытянувшись в струнку. «Вы мне надоели. Вы все хлопочете и не умеете жить в свое удовольствие. Господи, боже мой, поживите вы хоть день в свое удовольствие!» «Слушаюсь, господин полковник». «Вы поняли, что я сказал?» «Да, господин полковник». «Повторите». Рональду Джексону личный номер 1678 явится в холл гостиницы «Гритти» в 11.00, завтра, числа не помню, а до тех пор не показываться полковнику на глаза и жить, как вздумается, в свое удовольствие. «Простите, Джексон», — сказал полковник. «Я просто дерьмо». «Разрешите возразить, господин полковник», — сказал Джексон. «Спасибо, Джексон», — сказал полковник. «Может, я и не дерьмо. Хорошо, если вы правы. А теперь сматывайтесь. Комнату вам уже дали или должны дать, и харчи вам тут обеспечены. Постарайтесь пожить в свое удовольствие». «Слушаюсь, господин полковник», — сказал Джексон. Когда он ушел, гран-маэстро спросил. «Что он за парень? Из породы мрачных американцев?» «Да», — сказал полковник. «Господи, сколько их у нас развелось! Мрачные, добродетельные, раскормленные и недоразвитые! В том, что они недоразвиты, есть и моя вина, но у нас попадаются и хорошие ребята. Вы думаете, они держались бы на граппе? на Посубео и на Пьяве, как мы. Хорошие ребята держались бы, может, даже и лучше нас. Но, знаете, у нас в армии не ставят к стенке даже за самострел. Господи, — сказал гран -маэстро. И он, и полковник оба людей, которые ни за что не хотели умирать, забывая о том, что тот, кто умрет в четверг, уже не должен умирать в пятницу. Они помнили, как один солдат привязывал мешок с песком к ноге другого, чтобы не осталось пороховых ожогов, и стрелял в товарища с такой дистанции, с какой, по его расчетам мог попасть в голень, не задев кости, а потом разика-два полил в воздух, изображая перестрелку. Да, оба они это знали. И в память о войне, а также из настоящей, хорошей ненависти ко всем, кто на ней наживается, они и основали свой орден. Они помнили эти двое, любя и уважая друг друга, как бедные солдатики, ни за что не хотевшие умирать, делились друг с другом содержимым спичечной коробки, чтобы заразиться и не ходить в очередную кровавую атаку. Они знавали таких ребят, которые засовывали себе под мышку большие медные монеты, чтобы вызвать желтуху. И ребят побогаче, которым впрыскивали парафин под коленную чашечку, чтобы им вовсе не пришлось воевать. Они знали, как применять чеснок – Чтобы увильнуть от участия в атаке. Знали все или почти все уловки, ведь один из них был сержантом в пехотной части, а другой лейтенантом, и оба сражались на трех ключевых участках на пособию на граппе и на пьяве. А уж где как не там стоило увиливать. Еще раньше они прошли сквозь бессмысленную мясорубку на изонце и на карсте. Им было стыдно за тех, кто ее устроил, и они старались не думать о ней. Об этой позорной дурацкой затее поскорее бы ее забыть. Правда, полковник вспоминал ее иногда, поскольку она могла послужить уроком в других войнах. Вот они и основали Орден Бруссаделли, аристократический, военный и духовный, насчитывающий всего пять членов. Что слышно в ордене? Спросил полковник. Шеф повара ресторана Манифик мы произвели в Командоры. В день, когда ему стукнуло 50, он трижды показал себя мужчиной. Я принял его заявление к сведению без проверки. Он никогда не лгал. Верно, он никогда не лгал. Но в этом вопросе люди склонны преувеличивать. Я поверил ему на слово. На нем лица не было. А ведь бедовый был парнишка. Любил девки, подол задрать, я помню. Я тоже. У вас есть какие-нибудь планы работы Ордена на зиму? «Нет, верховный магистр, а вам не кажется, что следует устроить манифестацию в честь высокочтимого Пачарди?» «Как мне кажете. Давайте отложим этот вопрос», — сказал полковник. Он подумал и заказал еще одну рюмку сухого мартини.